о власти. Ни одна из этих тем не заинтересовала Ивана, да и не слишком он прислушивался к этому странному разговору двух чудаковатых людей о непонятном. Однако в какой-то момент уши его сами собой вдруг навострились и уловили фрагмент беседы, достаточный, чтобы понять его суть. То ли хмель стал отпускать, то ли свежесть повеяла с воды, непонятно. Хорошие люди потому и не соглашаются управлять, говорил один из дядек, вроде Сократ, ни за деньги, ни ради почета. Они не хотят называться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами. И почет их не привлекает, ведь они нечистолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказание. А самое великое наказание — это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из-за опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у власти. Если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться от правления, как теперь оспаривают власть. Эта вдумчивая тирада прервалась вдруг самым неожиданным образом. Иван заржал. Ржал он громко, весело, надрывно и вместе с тем как-то печально, трагически даже. — Молодой человек, вам нехорошо? — спросил второй из дядек, кажется, полимарх. И в его низком распевном голосе звучала искренняя озабоченность. — Мне? — Иван выкатил грудь колесом и ткнул в нее обеими непослушными руками. «Мне прекрасно! Это вам нехорошо, господа хороший Вам!» «А нам, по-моему, вполне хорошо, Сократ. Или нет? Я что-то упустил из виду, пока мы беседовали». Полимарх внимательно оглядел своего собеседника. «Не беспокойся, дорогой Полимарх!» — тут же успокоил его Сократ. «С нами все в порядке». Да и с молодым человеком тоже. «Ну вы даете!» — выпалил Иван, всплеснул руками и уперся ими в колени, чтобы не потерять равновесие. «Как вы там сказали? Не за деньги, не ради почета? А зачем власть-то тогда? Она только ради денег и нужна!» Сформулировав мысль, Иван глубоко и уверенно выдохнул, ощутив собственное концентрированное пивное амбре. Мужчины переглянулись. «Как ваше имя, молодой человек?» — спросил у него Сократ. «Иван! Иваном зовут!» Иван аккуратно кивнул головой, стараясь, чтобы она часом не завалилась на бок. «Мы с моим другом-полимархом рады знакомству», — продолжал Сократ. «Меня зовут Сократ». Иван нервно прыснул. Сама мысль о том, что человека могут звать Сократ, показалась ему в эту минуту чрезвычайно забавной. «Доброго здоровьца!» — ухмыльнулся Иван. «Зевс, меня забери!» — выдохнул Полимарх, который, кажется, только сейчас понял, что их сосед по скамейке мертвецкий пьян. «Так вы, Иван, считаете, что власть нужна ради денег?» — тем же спокойным тоном продолжал Сократ. «Еще бы! Вы верно думаете так, потому что не знаете, что власти не существует». «Постой, Сократ», — вмешался Полимарх, — «о чем ты говоришь? Как может не быть власти?» если мы живем в государстве, которое управляется конкретными людьми? Полимарх, я обязательно отвечу тебе, остановил его Сократ. Но прежде мы должны понять, что имеет в виду Иван, когда произносит слово «власть». А что я имею в виду, Иван даже обиделся? Я говорю, власть — это деньги. У кого власть, у того деньги. И потому свободы нет. Вот меня сегодня начальник выгнал с работы. У него деньги и у него власть. Сжимает? «О, нет, Иван», — покачал головой Сократ, «ты снова произносишь слова, значения которых мне непонятно. Если ты хочешь, чтобы я тебя понял, ты должен объяснить мне каждое из этих слов. Свобода, деньги, начальник. Но прежде давай все-таки поймем, что такое власть». Как ты ее понимаешь? Согласись со мной, Полимарх, — обратился он к своему товарищу. Иначе мы не сможем вести нашу беседу. Полностью согласен с тобой, Сократ, — поддержал его Полимарх. Но не забудь, потом ты все-таки должен будешь ответить на мой вопрос. Обещаю тебе, дорогой Полимарх, — заверил его Сократ. Итак, Иван, что такое власть? Власть. «Это когда мной командуют», — ответил Иван и с некоторой растерянностью уставился на Сократа. «Чего тут непонятного?» «А кто тобой командует, Иван?» «Мной? Да все!» «Вижу, ты раздражен, Иван. И это понятно, ведь ты лишился работы. Но попробуй ответить на мой вопрос точно. Кто конкретно тобой командует? И в чем это проявляется?» «Клянусь Зевсом, ты задумал какую-то хитрость, Сократ!» — вставил Полимарх. «Ничуть!» — возразил Сократ и уставился на Ивана, отчего тому стало как-то не по себе. «Правительство мной командует, президент...» — стал перечислять Иван, но в нем уже почему-то не было той первоначальной уверенности. «Все, кому не лень, короче говоря!» «Подожди, Иван, не торопись!» — попросил его Сократ. «Ты, кажется, начал со своего начальника. Он командует тобой? Точнее, командовал, когда ты работал на него?» «Конечно», — подтвердил Иван. «Но разве, когда ты устраивался на работу, ты не договаривался с ним?» — удивился Сократ. «Разве не взял ты на себя, как свободный человек, некие обязательства? Разве не обещал ты выполнять некие обязанности, за которые тебе обещали платить деньги?» «Всял», — согласился Иван. «Так в чем же состояла власть твоего начальника над тобой? Разве можем мы сказать, что, когда ты садишься в такси и просишь водителя отвезти тебя домой, ты командуешь им? Или же ты, как я все-таки думаю, просто нанимаешь его на работу, и он соглашается на нее как свободный человек? Сегодня ты, я вижу, вряд ли сможешь попасть домой самостоятельно». «Могу ли я считать тебя потому начальником всех таксистов?» «Ну, это, конечно, смутился Иван Перебор». «Но ты хочешь сказать, что мой начальник не был мне начальником?» «Нет, дорогой Иван», — ответил Сократ. «Я хочу сказать только то, что мы должны осторожнее пользоваться словами, если хотим, чтобы нас понимали правильно». «И чтобы мы сами правильно понимали жизнь», добавил Полимарх, утвердительно покачивая головой. Все это время он сидел тихо и внимательно слушал речи Сократа. «Совершенно верно, Полимарх. Спасибо тебе», поблагодарил его Сократ и снова обратился к Ивану. «В конце концов, начальник — это ведь только название определенного человека в определенных обстоятельствах. Если человека зовут Владимир, Это ведь не значит, что он действительно владеет миром, как говорит нам его имя. А если Всеволод? Вообще всем сущим. Не так ли, Иван? Так, конечно. Или вот, если ты едешь по дороге и видишь знак «Стоп», этот ли знак тормозит твою машину? Или все-таки педаль тормоза, на которую ты нажимаешь, а можешь и не нажать? «Педаль», — растерянно Иван посмотрел на Сократа. Тогда, если ты соглашаешься со мной в этом, Иван, ты должен согласиться со мной и в том, что всякое название может означать что угодно, но это не имеет отношения к тому, что происходит на самом деле. Если я дам малышу палку и скажу «На, покатайся, это будет твоя лошадка», он, вероятно, примет мою игру, обхватит ее ногами и закричит «Но, поехали!» Но ведь от того, что я назвал палку лошадкой, она не станет настоящей лошадью. Она не заржет и не поскачет. Не поскачет, — не удержался полимарх. — Совершенно точно. Иван был вынужден молча согласиться. При желании, — продолжал Сократ, — мы можем называть начальника старшим человеком, работодателем, собственником, руководителем предприятия, топ-менеджером и от этого он не станет больше или меньше самого себя. Это лишь игра слов — назвать кого-то начальником и решить, что на этом основании ты являешься его подчиненным». «Ну, это логично», — уклончиво ответил Иван, пытаясь с изрядным трудом осмыслить сказанное. «Вроде как». «Спасибо, Иван, что ты ценишь мои рассуждения», — улыбнулся Сократ. Таким образом, мы должны признать, что, хотя слово «власть» по смыслу и означает чье-то властвование, это еще не значит, что этот кто-то действительно имеет власть над нами. Само слово с его исконным значением вводит нас в заблуждение. Но не стоит уподобляться ребенку и принимать палку за лошадь, просто потому что ее кто-то так назвал». «Идея понятна», — подвел черту Иван. Так кто же командует тобой, мудрый Иван? Ну, если не начальник, то президент? Иван на секунду задумался, светлая мысль пришла ему в голову. А, понял. Сейчас ты меня подловишь. Скажешь, что президент у нас избранный, а значит, это я его выбрал как свободный человек, и потому должен ему подчиняться. Не Иван назидательно погрозил Сократу пальцем. «Не проведешь ты меня! Второй раз я на эту удочку не попадусь! Не голосовал я за него! Вот! Я вообще на выборы не хожу уже, уже даже не помню сколько, ясно?» «Что ты, Иван?» — замахал руками Сократ. «У меня и в мыслях такого не было пытаться подловить тебя. И мы ведь не хотим решать сейчас, кто прав, а кто виноват. Ты не подсудимый, а я не прокурор». Мы просто выясняем, что ты имеешь в виду, когда произносишь те или иные слова. В противном случае наш разговор вряд ли можно будет назвать диалогом. Согласись. Соглашусь. Итак, тобой, как ты говоришь, Иван командует президент. Но как он это делает? Он отдает тебе какие-то приказы? И если, во что мне по правде говоря, не слишком верится, это действительно так, Что будет с тобой, если ты не выполнишь его приказ? Вот что, Иван задумался и даже как-то растерялся. Ты прав, Сократ. Президент не отдает мне приказов, врать не буду. Но он же власть. О том я тебе и толкую, Иван, тут же поддержал его Сократ. Ты используешь слово, которого не понимаешь. Если власть, как ты сам сказал, это возможность командовать кем-то, то нельзя назвать властью того, кто не отдает и не может отдать тебе никакого приказа. И я, честно говоря, сильно бы удивился, если бы вдруг здесь появился бы президент и отдал тебе какое-то приказание. Это было бы даже нелепо. «Но если я какой-то закон не выполню, меня же посадят», — запротестовал Иван. Так что, считай, есть эти приказы. Пусть президент и не отдает мне их лично. Не такие у нас с ним отношения. Но есть же эти, как там, полиция, прокуратура, следственный комитет. Кажется, суд, наконец, тюрьма. Это ты прав, Иван. Безусловно прав. Есть все, что ты перечислил. Но ответь мне прежде на один вопрос. Для чего созданы эти структуры? для того, чтобы защищать преступника или все-таки добропорядочного гражданина? «Ну, вот тут я тебя и поймаю», – обрадовался вдруг Иван. «Созданы они, может, и для защиты добропорядочного гражданина, как ты говоришь, но работают они, как приказывает им власть, а потому это репрессивная машина и средство подавления свободы». Стоп, стоп, стоп, стоп, не торопись, взмолился Сократ. Ты так быстро, что я не поспеваю за тобой. Я ведь уже старый человек, Иван. Позволь мне догнать тебя. Итак, ты говоришь, что суды, прокуратура и полиция работают неправильно. Абсолютно. Хорошо, Иван. Есть ли у тебя дома стиральная машина? Есть. Если она не подумай ничего дурного, вдруг сделается неисправной и станет работать не так, как должно, и белье после стирки в ней станет нечистым, а грязнее прежнего, сможем ли мы сказать, что она имеет над тобой власть? Или же мы, как разумные люди, скажем, что она просто пришла в негодность и лишила тебя чистой одежды? Скорее второе, Сократ, власти надо мной у нее нет Согласился Иван, из которого вследствие интенсивной работы мозга почти весь выветрился. Но в том-то все и дело, что это машина, и она сама по себе. А у нас в государстве все эти силовики подчинены президенту, и он через них решает вопросы. Ой — Ой-ой-ой! — Сократ схватился за голову. — Пожалуйста, Иван, не торопись так. Ты же обещал пожалеть мою старость. — Ладно, обещал, не тороплюсь. Хотя, вижу, ты только притворяешься неспособным, как ты говоришь, угнаться за мной. Что ты опять хочешь сказать, Сократ? Я просто раздумываю, Иван. Развел руками Сократ и посмотрел куда-то вдаль. Хочу представить себе, что ты, Иван, должен сделать, чтобы президент отдал приказ полиции или прокуратуре арестовать тебя против всякого закона и еще вне нарушения закона с твоей стороны. Ну вот решу я его скинуть, например», — предположил Иван, но сам тут же усомнился в своей идее. «Вооруженным образом? Революция?» — уточнил Сократ. «Да, понимаю, куда ты клонишь», — уже догадался Иван. «Ты хочешь сказать, что если я решу совершить преступление...» «Именно это я и должен сказать в таком случае», — подтвердил Сократ. Если ты нарушишь закон, который создан для защиты, как мы с тобой уже выяснили, добропорядочных граждан, то вмешательства президента и не потребуется. Тебе и так предъявят обвинения, и надо признать, весьма заслуженное. То есть у нас просто плохая милиция и прокуратура и суды, а президент ни при чем. Иван обреченно покачал головой, Стройная система репрессий в его голове уже не выстраивалась с той изумительной ясностью, как раньше. «Ну а как он, в смысле президент, все это допустил, мне интересно? Это же его ответственность!» «Кто бы говорил, — недовольно покачал головой Полимарх. Тоже мне работничек!» «Ну что ты, дорогой Полимарх, не обижай нашего молодого друга!» — остановил его Сократ. «Он задал...» «Очень хороший вопрос». «Да ладно», — недоверчиво протянул Иван. «Я абсолютно честен с тобой, Иван». Сократ, казалось, даже обиделся. «Это хороший вопрос. Но прежде чем ответить на него, позволь, я спрошу тебя». «Окей. Что же это за власть такая у твоего президента, если он все это допустил?» «Что именно?» Иван в недоумении уставился на Сократа то, что, как я понимаю, ты имеешь в виду. Ты же хочешь сказать, что государственные органы в стране коррумпированы, что силовики, как ты их называешь, занимаются своими делами, а не защитой граждан. И другие претензии, я думаю, у тебя есть. Так? Так? И я спрашиваю тебя, что это за власть такая, если никто не может это остановить? Повторил свой вопрос Сократ и вдруг замолчал, что казалось совсем ему не свойственно. «Так они просто не хотят?» — развел руками Иван, а потом, подумав, добавил. «Наверное». «Ты хочешь сказать», — удивился в свою очередь Сократ, «что твой президент желает процветания коррупции, что он удовлетворен работой силовых министерств, которыми недовольны граждане, что ему нравится, когда люди считают, что он не способен их защитить, «Ну, это не это, я думаю», — Иван хотел было как-то возразить, но не нашелся с ответом. «Так, может быть, он просто не способен изменить это?» «Президент?» — Иван чуть не подпрыгнул. «Сама мысль о том, что президент не способен что-либо изменить в сложившейся ситуации, повергла его в ступор. «А какие еще могут быть причины, если ты согласен с тем, что ему не может нравиться, что люди им недовольны?» Э ⁇ -э -э -э. Власть, Иван ⁇ Сократ вдруг перестал быть учтивым и мягким, голос его зазвучал уверенно и даже жестко. Это, как мы с тобой уже выяснили, возможность распоряжаться жизнью людей, командовать ими. Если же ты не можешь сделать этого, ты должен забыть слово ⁇ Власть ⁇ и не использовать его никогда. Когда твое право над человеком ограничивается только возможностью назначить его на должность или снять с нее, какой бы она ни была, — это не власть. Они же, эти люди, пойдут в другое место и найдут себе пропитание. Твое решение не лишит их жизни. И чем явственнее люди понимают это, тем меньше можно рассчитывать на то, что они будут вести себя так, как того хочет правитель, потому что они лишаются страха перед ним. И чем ближе люди к центру того, что называется у нас властью, тем яснее они понимают это, и тем меньше они боятся, а потому легче нарушают закон и меньше ценят свои должности. Когда ты понимаешь, что палка в твоих руках — это не лошадь, хоть так ее и назвали, игра прекращается. Ты уже не можешь беззаботно кричать ей «Но, поехали!». Впрочем, кричать-то ты можешь, но лишь сильнее ощутишь нелепость и слабость своего положения». Иван вжался в скамью и посмотрел на Сократа недоуменно. «Ты хочешь сказать, Сократ, что президент не только мной не управляет, но и теми, кто рядом с ним?» Иван не мог понять, как это так, однако же ему стало вдруг понятно, что дела именно таким образом и обстоят. «Вот и опять ошибка, Иван», — разочарованно покачал головой Сократ. «Ты опять играешь со словами». Теперь ты используешь слово «управлять» в значении слова «власть». Слово изменилось, но смысл остался тем же. Он разочарованно всплеснул руками. Мы же вместе решили с тобой, что нет более того, что ты по привычке называешь властью. Ты согласился, отказался от слова, но не отказался от его смысла. Зачем ты обманываешь и меня, и себя, и благородного полимарха? «Я не обманываю!» — Иван стал зачем-то оправдываться. «Не смущайся, Иван», — ответил Сократ. Человек постоянно обманывает себя, когда не задумывается над значением тех слов, которыми он пользуется. «Но, дорогой Сократ!» — чуть не взмолился вдруг Полимарх. «Я согласен со всем, что ты говоришь, потому что ты говоришь разумно, как ответственный муж. Но какое же слово нам тогда использовать?» если не власть и не управлять в том значении, которое скрывается за словом «власть». Я не понимаю». «Что ж», — ответил Сократ, — «настало время, когда я должен ответить, как и обещал, на твой вопрос, Полимарх. Ты спросил меня, как может не быть власти, если мы живем в государстве, которое управляется конкретными людьми? Так ли он звучал? Я правильно помню». Абсолютно верно, Сократ, именно так. Хорошо. Теперь давай рассмотрим твой вопрос. В нем есть оба слова, и власть, и управлять. В разных ли значениях ты использовал эти слова, дорогой полимарх, или в одном? Теперь я вижу, что в одном, Сократ, ты прав. И это значение, как мы выяснили, не отражает существа дела, не так ли, полимарх? «Так, не отражает». «Хорошо. Теперь ответь мне, есть ли в государстве, о котором ты говоришь, законы?» «Безусловно». «Хорошо. А могут ли люди, о которых ты говоришь, делать что-то не по закону?» «Наверное, могут, Сократ», — согласился Полимарх. «Но, кажется, мне ты спрашиваешь не об этом». «Ты прав, Полимарх». Конечно, всякий человек может нарушить закон, кем бы он ни был. Но если мы говорим о правиле, а о не исключениях из него, пусть и досадных и неприятных, то нам понятно, что всякий человек, которого мы называем обличенным властью, действует по закону. Да, я согласен с тобой, Сократ, сказал Полимарх. Он должен действовать по закону. И именно этот случай я имею в виду. Ведь мы не оцениваем отдельных правителей, но пытаемся понять, какое слово лучше всего отражает существо действий человека, который, как мы пока говорим, облечен властью. Хорошо. Мы правильно понимаем друг друга, дорогой полимарх. И, естественно, я думаю, было бы сказать сейчас, что в таком случае властью обладает закон. Он приказывает людям, как им следует действовать. Он определяет их судьбу и влияет на их жизнь, не так ли? Так, конечно. Но Иван тут же возразил Сократ. Я думаю, непременно скажет нам, что законы в государстве, о котором мы говорим, не действуют, или если и действуют, то плохо. И больше того, скажу, воскликнул Иван, все эти законы фикция. Что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть мы приходим к тому, спокойно продолжил Сократ что власти нет вовсе. Ведь ее нет у людей, которых мы считаем облеченными властью, и ее нет у закона. — Не в бровь, а в глаз! — отрезал Иван и хлопнул рукой по скамье. — Хорошо, Иван, — Сократ покачал головой. — А что есть, если нет власти? — Хаос! Анархия! — возбужденно ответил ему Иван. — Снова ты торопишься, — ответил ему Сократ. Хаосу? Противоположен порядок, а не власть. Анархия же — это стремление упразднить власть, а потому пусть даже она и противоположна власти, но не в том смысле, о котором мы говорим. А потому отсутствие власти, как мы ее понимаем, не означает господство анархии. «Что же тогда противоположно власти?» — удивился Иван. «Скажи мне сам», — печально улыбнулся Сократ. Иван задумался. «Свободы, что ли?» неуверенно произнес он. «Вижу, настало время нам прояснить и это слово».